«Разведи костер получше». «А какой толк его разводить, когда варить все равно нечего, кроме земляники и всякой дряни?» «Да ведь у тебя есть ружье, верно? Значит, можно раздобыть чего-нибудь и получше земляники». «Земляника и всякая дрянь, — говорю я, — этим ты и питался?» «Ничего другого не мог достать, — говорит он». «Да с каких же ты пор на острове, Джим?» «С тех самых пор...» «Как тебя убили!» «Неужто все время?» «Ну да!» «И ничего не ел, кроме этой дряни?» «Да, сэр, совсем ничего!» «Да ведь ты, верно, с голоду помираешь!» «Просто лошадь съел бы, верно, съел бы!» «А ты давно на острове?» «С той ночи, как меня убили!» «Да ну!» «А что же ты ел?» а да, ведь у тебя ружье!» Да, — Да-да, у тебя ружье, это хорошо. Ты теперь подстрели что-нибудь, а я разведу костер. Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок, и покуда он разводил костер на поляне под деревьями, я принес муку, грудинку, кофе, кофейник, сковородку, сахар и жестяные кружки, так что Джим прямо остолбенел от изумления. Он думал, что все это колдовство. Да еще я поймал порядочного сома, А Джим выпотрошил его своим ножом и поджарил. Когда завтрак был готов, мы развалились на траве и съели его с пылу горячим. Джим ел так, что за ушами трещало. Уж очень он изголодался. Мы наелись до отвала, а потом легли отдыхать. Немного погодя, Джим начал. «Послушай-ка, Гек, а кого же ты убили?» В той хибарке, если не тебя. Тут я рассказал ему все как есть, а он говорит. «Ловко. Даже Тому Сойеру лучше не придумать». Я спросил. «А ты как сюда попал, Джим? Зачем тебя принесло?» Он замялся и, должно быть, около минуты молчал. Потом сказал. «Может, лучше не говорить?» «Почему, Джим?» Мало ли почему. Только ты про меня никому не говори. Ведь не скажешь, Гек. Провалиться мне, если скажу. Ну, ладно. Я тебе верю, Гек. Я... Я убежал. Джим! Смотри же. Ты обещал не выдавать. Сам знаешь, что обещал, Гек. Да уж ладно. Обещал не выдавать и не выдам. Честно, индейская не выдам. Пускай все меня назовут подлым аболиционистом, пускай презирают за это, наплевать. Я никому не скажу. Да и вообще, я туда больше не вернусь. Так что, валяй рассказывай. Так вот, видишь ли, как было дело. Старая хозяйка, это мисс Отсон, все ко мне придиралось просто жить не давала. А все-таки обещала, что в Орлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что последнее время около дома все вертится один работорговец, и стал беспокоиться. Поздно вечером я подкрался к двери, а дверь-то была не совсем прикрыта. И слышу, старая хозяйка говорит вдове, что собирается продать меня в Орлеан на юг. Ей бы не хотелось, но только за меня дают 800 долларов, а против такой кучи денег где же устоять? Вдова начала ее уговаривать, чтобы она меня не продавала, только я-то не стал дожидаться, чем у них кончится. Взял, да и дал тягу. Спустился я с горы, думаю, стену лодку где-нибудь на реке выше города. Народ еще не спал. Вот я спрятался в старой бочарне на берегу и стал ждать, пока все разойдутся. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь шатался поблизости. Часов около шести утра мимо начали проплывать лодки, а в 8 или девять в каждой лодке Только про то и говорили, что твой папаша приехал в город и рассказывает, будто тебя убили. В лодках сидели дамы и господа, ехали осматривать место убийства. Иной раз лодка приставала к берегу для отдыха, прежде чем переправиться на ту сторону. Вот из разговоров я и узнал про убийство. Мне было очень жаль, что тебя убили, Гек. Ну, теперь-то, конечно, не жалко. Я пролежал под стружками целый день. Есть очень хотелось. А бояться я не боялся. Я знал, что вдова со старой хозяйкой сразу после завтрака пойдут на молитвенное собрание. И там пробудут целый день. А про меня подумают, что я еще на рассвете ушел пасти коров. Хватится меня только вечером, как стемнеет. Остальная прислуга? Меня тоже не хватится. Это я знал. Все улизнули гулять, пока старух дома нету. Ну ладно. Как только стемнело, я вылез и пошел по берегу против течения. Прошел, должно быть, мили две, а то и больше. Там уж и домов никаких нет. Тогда я решил, что мне делать. Понимаешь, если бы я пошел пешком, меня выследили бы собаки. А украсть лодку и переплыть на ту сторону, лодки хватятся, узнают, где я пристал на той стороне, и найдут мой след. Нет, думаю, для меня самое подходящее дело плод. Он следов не оставляет. Скоро вижу из-за поворота показался огонек. Я бросился в воду и поплыл, а сам толкаю перед собою бревно. Заплыл на середину реки, спрятался среди плывущих бревен, а голову держу пониже и грибу против течения, жду, пока плод подойдет. Потом подплыл к корме и уцепился за неё. Тут нашли облака, стало совсем темно. Я вылез и лег на плоту. Люди там собрались на середине, поближе к фонарю. Река все поднималась, течение было сильное. Я и сообразил, что к четырем часам проплыву с ними Миль двадцать пять вниз по реке, а там перед рассветом слезу в воду, доплыву до берега и уйду в лес на Иллинойской стороне.